Глава 5. Последовательность событий вечером 23 октября была ясней некуда. Для начала возникла сцена между двумя мужчинами, Голдом и капитаном Чантри. Голос Чантри становился всё громче и громче, и его последние слова слышали четыре человека: кассир у стойки, управляющий генерал Барнс и Помела Лайл. Вы чёртова свинья, если вы с моей жонюшкой решили, что можете провести меня, то сильно ошибаетесь. Пока я жив, Валентина останется моей женой. Он вылетел из отеля с пылающим от ярости лицом. Это было перед ужином. После ужина никто не знал, как это удалось устроить, состоялось примирение. Валентина пригласила Марджери Голд проехаться с ней на автомобиле под луной. С ними отправились Помелла и Сара. Голд и Чантри вместе играли на бильярде. Позже они присоединились к Аркюлю Пуаро и генералу Барнсу в салоне отеля. Чуть ли не в первый раз Чантри улыбался и был в хорошем настроении. Хорошо поиграли, спросил генерал. «Эц, парень, мне не по зубам!» — ответил капитан. «Опередил меня на сорок шесть очков!» Дуглас Голд скромно возразил. «Просто повезло, уверяю вас. Чего бы вы хотели выпить, я пойду и закажу». «Спасибо мне, розовый джинн». «Хорошо, генерал». «Спасибо мне, виски с содовой». «Мне тоже. А вы, мсье Пуаро?» «Вы очень любезны. Мне сироп де касси». э сироп, извините, э сироп декаси, бальзамы из чёрной смородины. О, ликёр, понимаю. Полагаю, он тут есть, я никогда такого не слышал. Он тут есть, но это не ликёр, Дуглас Голд рассмеялся. У вас забавный вкус, но каждый травится как умеет. Сейчас закажу. Капитан Чантри сел. Хотя по характеру он не был разговорчив или общителен, но сейчас откровенно изо всех сил старался быть радушным. — Странно, как быстро привыкаешь к отсутствию новостей, — заметил он. Генерал фыркнул. — Не могу сказать, что у четырехдневной свежести «Континентал Дейли Мэйл» был бы полезен для меня. Конечно, мне каждую неделю присылают «Таймс» и «Панч», Но идут они чертовски долго. Интересно, грозит ли нам всеобщее голосование по палестинскому вопросу? Да там всё через плохо сделано, заявил генерал, когда вернулся Дуглас Голт вместе с официантом с заказанными напитками. Генерал только начал рассказывать какой-то случай из своей военной службы в Индии в 1905 году, Два англичанина вежливо слушали, пусть и не с великим интересом, Эрक्यул Пуаро подтягивал свой сироп де касси. Герол дошёл до кульминации рассказа, и слушатели вежливо рассмеялись. Затем в дверях салона появились женщины. Все четверо были в прекрасном настроении, разговаривали и смеялись. — Тони, дорогой, это было просто божественно! — воскликнула Валентина, падая в кресло рядом с ним. — Идея миссис Голд была просто чудесна! Вы все должны были с нами поехать! — Не хочешь выпить? — спросил ее муж. Она вопросительно посмотрела на своих спутников. — Мне розовый джин, дорогой! — сказала Валентина. — Джин и имбирное пиво! — сказала Памела. — Сайдкар! — ответила Сара. — Сайдкар! Сайдкар это классический коктейль, традиционно приготавливаемый из коньяка, апельсинового ликёра, куантро, гранд-маринер или других трипл-секов и лимонного сока. Хорошо. Чентрив встал, пододвинул свой ещё не начатый джин-джин. Бери мой, я себе ещё закажу, а вы, миссис Голд. Супруг миссис Голд помогал ей снять пальто. Она обернулась с улыбкой. Мне, пожалуйста, аранжат. Хорошо, аранжат. Он пошёл к дверям. Миссис Голт улыбнулась, глядя мужу в лицо. Дуглас, это было так замечательно, жаль, что ты с нами не поехал. Мне тоже жаль. Может, поедем в следующем вечером все вместе? Они улыбались друг другу. Валентина Чантри взяла розовый джин и выпила его. Ох, мне именно этого и недоставало, вздохнула она. Дуглас Голд взял пальто Марджери и положил его на канапе. Возвращаясь, он вдруг резко спросил: "Эй, в чём дело?" Валентина Чантри откинулась на спинку кресла, губы её посинели, она прижала руку к сердцу. "Я чувствую себя как-то странно." Она стала хватать ртом в воздух, задыхаясь. Чантри вернулся в салон. Он ускорил шаг. «Эй, Вэлл, что случилось?» «Я... я не знаю. Этот джин... странный вкус...» «Розовый джин...» Чантри резко обернулся. Лицо его дергалось. Он схватил Дугласа Голда за плечо. «Это был мой бокал. Голд, чего вы, черт вас побери, туда подмешали?» Дуглас Голд не мог оторвать взгляда от перекошенного лица женщины в кресле. Он побледнел как мел. "Я, я никогда", Валентина Чантри обмякла. "Быстрее за доктором!" крикнул генерал Барнс. Через 5 минут Валентина Чантри умерла.